Бомж. Это было в те недалекие времена, когда, когда почти мы все сказочно разбогатели, и многие гордо могли сказать: "Я миллионер". Прихожане наши обустраивали церковь Николая Чудотворца, потому что многое тогда и многого не хватало: и икон, и канонически написанных, и разных по цвету священных облачений. И красивых подсвечников, да много чего. А тут еще испытания попустил Господь. Под его Рождество грянули сильные морозы, и система наша, работающая на воде, не выдержала не выдержала куски льда, будто минометные пули, вражеские, легко разбили трубы и батареи. И все это надо было срочно делать поскольку служб, особенно воскресных и праздничных, никто не отменял. Да и люди тогда в храмы шли активно, и не служить на Рождество Христово было бы, ох, как нехорошо. А температура в церкви была минус 17. Но с Божьей помощью служили и слава Господу, и свидетелю Николаю, и Матери Божьей. Никто из прихожан серьезно не заболел. А ведь продолжительность божественной литургии, благодарственного или водосвятного молебна, панихиды, порой достигала более пяти часов. Служу, а в голове недельной давности звонок вспоминаю. Знакомые ребята из мастерской живописной просили оплатить большую икону. Сказали, готово, можете забирать, цена три миллиона. Попробовал сбавить цену. Нет, говорят, мы и так вам по самому минимуму посчитали, даже немного себе в убыток. А где эти миллионы взять? Обещал помочь один благодетель, да пропал. Другой в командировке уже месяц. Третий красиво говорит, все вокруг до да около, но до дела так и не доходит. Или просто от меня как от надоедливого комара отмахивается. А ребята звонят, торопят, вовремя заплатить просят, потому что время идет, деньги-то обесцениваются быстро. Приходится мне кормить их очередными обещаниями. И в своих малосильных молитвах я настойчиво и смиренно продолжаю обращаться – При Святой Троице, Господу нашему Иисусу Христу, Матери Божьей, Царице Неба и Земли, Свидетелю Николаю Чудотворцу и всем святым, новомученикам российским, явленным и неявленным, помочь мне достать эти деньги, потому что совесть меня обличает, и нет покоя. обещал ребятам вовремя заплатить, рассчитаться, и... Не исполняю, тяну, тяну, а время-то идет. И на очередной воскресной службе появился человек. В грязной, засаленной фуфайке, местами рваной, небритый, маленького роста, на вид лет пятидесяти. Смотрю, крестится, ведет себя достойно, по церкви не ходит, иконы не рассматривает. Бомж, наверное, подумал я, но... Может быть, верующий? Закончив свои дела, я уже собрался уходить. А он стоит. Видно, ждет кого-то, подумал я. Уже все прихожане ушли. Остались мы с ним вдвоем. «Простите», — обратился я к нему, — «какие у вас проблемы или вопросы ко мне? А может, и не ко мне? Возможно, другого человека ждете?» «Нет! Жду вас!» Батюшка, ответил он, слушаю внимательно. Мне бы хотелось посильную жертву принести этой вашей, цер... этой вашей церкви, потому что уважаю и чту святого Николая Чудотворца, как умею. Примите? Конечно. Тем более, что сейчас у нас, сами видите, трудный период. Надо многое восстановить, а средств частенько не хватает. И я подумал, но что он может пожертвовать? Мелочь какую-нибудь. Видно же по его изможденному лицу в шрамах и грубыми чертами, как тяжко ему жить. А незнакомец начал правой рукой искать что-то во внутреннем кармане своей многоповидавшей фуфайки. Наконец вытащил газетный сверток и положил его на стол. «Что это?» – спросил я. «Моя посильная жертва», – ответил он. «Мы всех благодетелей записываем и молимся за них». «Батюшка», – перебил он, – «не надо записывать. Господь видит». И он указал на икону Спасителя. «Разворачиваю сверток, считаю деньги – три миллиона».